Глава 5. Убедившись, что ленчала в порядке, девочка фыркнула и вернулась в квартиру. Закрыв дверь, он снова опечатал все ее щели, сняв с себя метательные ножи и журнальные браслеты, Ленчало обтер все свое тело влажным полотенцем, после чего вернулся в гостиную. В охоте на особого падальщика самой важной задачей было найти его. На поздних этапах темной эры существовало специальное устройство. Детектор биологических волн. Это устройство обнаруживало мозговые волны падальщиков. И самое главное, его можно было создать из подручных материалов. Также при помощи него можно было привлекать более слабых падальщиков. Падальщики, которые прошли через первую мутацию, уже обладали зачатком интеллекта. Поэтому обмануть их становилось достаточно сложно. Линчао вышел из квартиры и обойдя уже проверенные квартиры, Собрал компьютеры, мобильные телефоны и прочую электронику. После чего выбрал нужные ему детали. После чего выбрал нужные ему детали. Через несколько часов упорной работы, грубая модель детектор биологических волн была завершена. Если установить мощность на 100%, то вероятнее всего смогу привлечь особого падальщика. А его обычные собратья даже ничего и не заметят. Этот детектор работал по типу резонатора, который мог взаимодействовать с мозговыми волнами особых падальщиков. Мозговые волны обычных падальщиков функционировали на другой частоте, поэтому и детектор биологических волн их не затронет. Создание этого детектора было лишь первым шагом в грандиозном плане Линчао. Подойдя к окну, он поднял бинокль и осмотрел окружающую местность рядом с домом. Даже если все получится, и Линчало привлечет на внимание особого падальщика, то ему ни в коем случае нельзя будет вступать с ним в ближний бой. Между ними была просто огромная разница в силе, поэтому у Линчало был лишь один способ убить этого особого падальщика. Ловушка. Существовало множество видов ловушек. Смертельная яма. Одна из лучших простых ловушек. Но в данный момент у него не было ни лопаты не сила для того, чтобы выкопать действительно глубокую яму. Поэтому ему пришлось отбросить этот план. Также можно было использовать каменный град. Для этого нужно было найти гору и поместить на ее вершину множество камней. Однако окружающая местность совсем не подходила для реализации этого плана. Яд? Точно нет. Подальщики и сами могли отравить кого угодно. Подумав еще некоторое время, Линчао решил использовать бомбу. Его навык создания бомб находился на уровне «Б», что означало, что он был неблохим экспертом. Благодаря его навыкам парень мог создать мощную бомбу из подручных материалов. Тем более, на каждом шагу можно было найти необходимые компоненты. Бензин в брошенных машинах, газ в газопроводах, частицы металла. Обдумав свои дальнейшие действия, Линчао решительно вышел из квартиры. Для убийства особого падальщика обычная небольшая бомба точно не подойдет, Поэтому ему нужно будет приложить достаточно усилий, чтобы создать довольно-таки мощное взрывное устройство. Подойдя к лифту, Линчало нажал кнопку вызова. В данный момент шел второй день после распространения вируса, поэтому сеть электропитания все еще должна была нормально функционировать. Нынешний уровень технологического развития позволял таким системам работать полностью без человеческого вмешательства, однако если произойдет какая-то авария, то для починки понадобится квалифицированный персонал. В тот момент, как двери лифта начала открываться, Линчао приготовился к битве, однако он увидел лишь пятна крови и оторванную женскую руку. Линчао уверенно вошел в лифт и нажал кнопку с выгравированной на ней цифрой минус один. Его цель – подземная парковка. Красные цифры начали быстро менять друг друга. 18, 17, 16. Спустя несколько минут лифт остановился и на табу отобразился отметка минус 1. Оленчало сжал в руке железный прут и внимательно осмотрел темную подземную парковку. В данный момент здесь находилось более десятка машин различных цветов. А на земле валялось несколько трупов. Спустя некоторое время Оленчао. Полностью убедился, что здесь бы не было признаков наличия падальщиков, однако он не смел расслабляться, так как эти живые трупы могли скрываться где угодно, его взгляд остановился на черном лендровере. Однако, когда Ленчао подошел к машине, до него донесся приглушенный звук шагов. Самым странным было то, что источник этого звука находился позади него. В этот момент волосы на голове Ленчала стали дыбом, и он резко обернулся, приготовившись к битве. В десяти метрах от него стояла высокая девушка с закрытым шалью и лицом. «Падальщик?» Ленчао удивленно посмотрел на женщину, после чего, открыв бензобак, начал на высокой скорости сливать бензин в бутылку из-под минеральной воды. Женщина-падальщик уже почувствовала запах Ленчао и, обнажив свои окровавленные зубы, бросилась на него. Даже несмотря на атаку падальщика, Ленчао не паниковал, Осторожно поставив пластиковую бутылку на землю, он уверенно забрался на крышу джипа, тем самым занимая превосходящую позицию. Это был обычный падальщик, который руководствовался лишь первозданными инстинктами, поэтому не успел вовремя остановиться и с силы ударился об лондровер, после чего попытался схватить своими прогнившими руками Линчала за водышку, Однако тот сделал шаг назад и полностью обезопасил себя. Это также живого трупа. Подняв Железный Прут, Линчало нанес уверенный удар. <звы> железный Прут столкнулся с головой падальщика, после чего раздался яростный крик. Конечно, он мог бы легко избежать этого удара, но жаль, что для этого у него не хватало интеллекта. А Линчало старался как можно скорее разобраться с этим падальщиком. Это обуславливалось тем, что шум битвы точно привлечет внимание остальных живых мертвецов которые все еще бесцельно бродили по подземной парковке, хотя один падальщик и не может перевернуть настолько большую машину, но если их будет двое, Спустя лишь несколько секунд после того, как женщина умерла, Линчао заметил еще семь падальщиков, которые на большой скорости неслись к джипу. а Линчао слегка нахмурился, и, спустившись вниз, схватил наполовину заполненную бензином пластиковую бутылку и побежал в сторону лифта. Дверь начала закрываться, но я скорость была невероятно медленной. В этот же момент семь падальщиков с яростными лицами бежали в сторону лифта. Если они успеют добраться к Линчало до того, как двери лифта закроются, они смогут помешать лифту полностью закрыться. В таком узком пространстве Линчало не будет достойным противником для семи живых трупов, даже если бы он был эволюционистом. Его все равно бы ждала смерть. Быстрее! Молился парень. Линчало пристально смотрел на ближайшего падальщика. Судя по его скорости бега, он вероятнее всего успеет добраться до лифта. До полного закрытия дверей. Все спины Линчао покрылась холодным потом. Поставив пластиковую бутылку на пол лифта, он достал метательный нож и напряг свои мышцы до предела. Метательный нож молниеносно прорезал воздух. Нож легко пронзил глаз падальщика и по самую рукоять погрузился в голову трупа. Хотя это и не убило его, но лезвие задело нервный центр, из-за чего тот на несколько секунд полностью утратил контроль над своим телом. Второй падальщик пробежал мимо своего неподвижного товарища и устремился к лифту. Линчао достал второй метательный нож и сделал глубокий вдох. Лезвие пробило глазницу живого трупа, и еще один падальщик упал на подступах к лифту. Наконец-то дверь лифта закрылась. Линчало вздохнул с облегчением, понимая, что только что оказался в ситуации между жизнью и смертью. Вернувшись на 18 этаж, Линчало занялся разработкой бомбы. После целой ночи работы, наконец-то была создана бомба, размером с человеческий кулак, обернутая в пропитанную бензином бумагу. Перед тем, как выйти из квартиры, Линчало взял нож и отрезал кусок поти падальщика, Мелко накрошив отрезанный кусок мяса, он добавил в него немного соли и перца. Когда эта странная субстанция была готова, он размазывал ее по всей своей одежде.